Науки о скоростях химических реакций, которые довольно широко используются в инженерном деле. Автор с помощью этой модели описывает историю Испанской империи и убеждается, гляди-ка, соответствует полученной им. S-образная логистическая кривая хорошо описывает взлёт и падение испанского мира. Как видим, пишет исследователь, совпадение расчётной кривой и экспериментальных точек достаточно заметно. На графике легко выделяются три характерный для этого типа функций области примерно сорокалетний период раскрутки имперской машины, полвека быстрого роста до максимума и постепенное съежание с горы на протяжении последующих четырёх столетий при двух династиях в двух республиках и двух военных диктатурах генерала Примо да Ривера и генералиссимуса Франко некоторый загадкой для автора этой статьи продолжает оставаться нормирующий коэффициент 27 по-видимому, он должен назначать размеры экологической ниши для проекта